Глава сорок пятая. Ярослава. Встаю рано, чтобы поюзать в интернете в поисках подходящего жилья. Звонить не решаюсь, чтобы не разбудить детей. Рассылаю смски по подходящим вариантам, выбираю с того, что есть. В кухонном проеме двери появляются сонные дети. У Васьки волосы растрепаны, да и у Васьки не лучше, труд глазки. «Мама, а в школу сегодня не поедем?» — строят радостные предположения. Это почему еще? Испуганно перевожу взгляд на часы. Ох, опаздываем, увлеклась поисками. Дети подбегают ко мне, льнут, сонные, теплые, нежные. Сладкие мои, куда я без них? Так, дети, умываемся, чистим зубы и завтракать быстро. Двойняшки кряхтят, фыркуют, но разворачиваются и шлепают босыми ногами выполнять распоряжение. Бросаюсь к плите. Надо приготовить завтрак на быструю руку. Яичница с сосисками? Лучше омлет. Открываю холодильник. Хм, молока нет. Все-таки яичница. Отвожу ребят в школу. Проверяю мобильник. Есть. Три ответа на мои послания. Набираю номер Фролова. Паша, привет. Мне нужно сегодня полдня за свой счет. Виновато признашу я. Привет, Яра. Что? «Что-то с детьми? Заболели?» В голосе слышна тревога. «Беспокоиться за себя. Чудесный коллектив». «Нет, с детьми все в порядке. Мне по личному вопросу». «Без проблем. Можешь целый день брать. Чего будешь дергаться?» «Тебе положен оплачиваемый день, ведь ты у нас мамочка». «Язвит». «Спасибо большое, Павел. Я все отработаю обязательно». «Ярочка, в этом не сомневайся. Отработаешь». «Не только у тебя есть права, но и у меня есть права на своих сотрудников». На что он намекает, не хочу даже понимать. Но раз у меня есть права, то беру целый день». «Оплачиваемый», — припечатывает Паша и отключается. «Хорошее начало дня. Сегодня мне предстоит объехать три адреса, выбрать из них лучшее и перевести наши вещи до вечера». Нажав «Отбой», отбрасываю мобильник в соседнее кресло, резко выкручиваю руль и разворачиваюсь через две сплошные полосы. Рискованно можно нарваться не то что на штраф, еще и на лишение прав, но сейчас я не думаю об этом. Мне необходимо вырваться из плотного потока машин. И вообще мне в другую сторону. Переезд на новое место взбудоражил детей. Они воспринимают его как очередное приключение — если бы оно было так. Дети галдят, бегают, заглядывают в комнаты к соседям, все им любопытно, интересно. К ночи с большим трудом удается их успокоить и уложить спать. Иду на общую кухню, на удивление здесь тихо. Готовлю себе чай и сажусь с чашкой за стол». Думаю о том, как так вышло, что уже столько лет я не обустроена и мотаюсь с детьми по съемным квартирам. Ведь была благополучная семья и ничего не предвещало беды. Смотрю в окно и неожиданно понимаю, что вижу этот синий, потрепанный жизнью форт не первый раз. За мной следят,